В любом бою есть несколько основных правил. Если на тебя навалился кто-то крупный, стреляй и отступай. Не давай ему приблизиться. Удар, шаг назад, выпад, отступление. Крупного лучше бить по конечности, лучше в лапу. Вот Волькер, если нападает, по морде его бесполезно. Иногда даже пули отскакивают. По лапам надо стрелять или топором. С перебитой лапой Волькер не боец. Тебя догнать не сможет, а ты его запросто Перебил одну лапу и всё. Дальше драться он не будет. Спокойно берёшь и во вторую лапу. И всё, потом топором. Ну, если не стаи, конечно, тебя прижжали. Мелочный оборот. Надо с первого удара, и желательно по башке. Лучше же всего, чтобы с одного удара сразу несколько штук. А вообще, главное, чтобы не зашли со спины. На спине рук пока не придумано. Поэтому я двигался вдоль правой стены. Если враги атаковали массированно, прижимался к бетону. И бил. На меня прыгала тварь, я срубал её в полёте плёткой. Тут же с размаха разрывал жреца, вцепившегося в сапог сбоку. Затем удар левой секирой, затем снова плёткой, затем шпорой, длинным лезвием раз, и две башки покатились. И ещё, ещё. Неплохо. Главное держать равновесие, не позволять вцепиться. Удар, удар, шаг. Удар, удар, шаг. Я продвигался вперёд, Оставляю за собой смерть, как настоящий жнец, только не поганый, а праведный. Не очень сложно. Не то что с леммингами. Они мелкие, трудно попасть. А бегут от горизонта до горизонта, и все бешеные, свирепые. Тут проще. Раз-два. Наверное, огнемётом было бы ещё лучше, но я и так справлялся. Не спешить. Когда до станции осталось совсем немного, мне захотелось побежать, раскидать жрецов, добежать до платформы. Опасно. Запнёшься, всё, больше не поднимешься. И я не торопился. Истреблял. Я ведь истребитель. Пусть это была не моя станица, не моя земля, но всё равно. Человек должен бороться со злом. Наши предки, ну, давным-давно, которые отвоевали себе планету. Всех тогдашних волков загнали по норам, львов перебили и в зоопарке посадили. Искаркодилов в сапог понашили. Как надо всё устроили. И мы так сделали. Перебьюм всех, кто только осмелится. Всех. Всех, рявкнул я. От неожиданности жрецы отхлынули. Я сделал несколько шагов вперёд, убил ещё три штуки. Они нападали снова, и я снова стал убивать. Секира, плётка, шпоры. Вперёд. Тропар 4. Смерть бежала по дорожке, подвернула своей ножкой. Вперёд. Под ногами чавкало, хрустело и пищало. Я был забросан кровавой кашей. А шмётками, зубами приходилось периодически протирать забрало шлема от юшки. Постепенно я вышел из туннеля. Слева тянулась платформа с квадратными колоннами и низким потолком. Я забросил на платформу карабин, секиру и плётку. Забрался сам. Жрецы запрыгивали на платформу легко. Едва я влез, как на меня накинулась целая стайка. Пришлось работать секирой. У поганых тварей имелось одно очень положительное свойство. Они очень хорошо разрубались. С одного удара зубы, головы, лапы летели в разные стороны. Я зачищал местность. А потом я заметил, что ору. Кричу, нанося бешеные удары, получая удовольствие от крошащейся плоти. Больше даже. Мне хочется убивать и снова убивать. Я впал в грех кровожадности. В этом не было никакого сомнения. Но остановиться я не мог. Мне хотелось уничтожить как можно больше этих жрецов. Всех. Всех их уничтожить разорвать, стереть в кровавую жирную пыль, чтобы ни одного не осталось. Безумие. Я вспомнил, Гомер читал нам стихи. Давно, наверное, тогда я был не только ниже колеса, ниже ступицы. Гомер много стихов знал. Нас заставлял учить, да мы не запоминали. Наверное, для того, чтобы стихи запоминать, надо в человеческом обществе жить, а не как мы. Как там точно я не помню, только смысл. Есть упоение в бою, в мрачной бездне на краю, и в урагане, и в заморозках, и даже в сыти. Есть какое-то своё упоение. Правда, я не представлял, как такое может случиться. Какое упоение, когда уши отваливаются? Но в этих стихах была своя правда. Вот сегодня я это и почувствовал. Раньше со мной такого не случалось. Я рубился холодно и свободно, как гамеры учи, и убивать не хотелось, только чистить, успокаивать. А сейчас хотелось. Я ненавидил этих тварей, хотел их смерти, разорвать на кусочки хотел, чтобы мир очистить, чтобы потом люди могли жить спокойно и сочинять стихи. Но ничего. Придёт время, уже скоро. Предел дней это не дно. Пусть поганые не надеются. За пределом всё заново заведётся. Когда погань, казалось бы, окончательно восторжествует и возьмёт власть, тут-то ими конец наступит. Гавриил затрубит в трубу И рев ее очистит от погони воздух. Вся эта мерзость, все болезни, вся строка, вся плесень, все сгорят и падут на землю. Пройдет очищающий дождь, и сама земля очистится от ловушек, отпадей, хлябей, трясин и иной гадости. Станет доброй и веселой. Облачный полк сойдет с небес во главе с Михаилом. В правой руке у него пылающий красный меч для погони неразумной, в левой – молот для погони человеческой. Для всех этих бомберов, рейдеров, сатанистов облачный полк разойдётся по частям света и сотрёт всех, кроме тех, кто остался верен. А потом у нас снова будут стихии и электричество везде, с лампочками. Вот. Я пнул напрыгнувшего жреца. Лезвие пропороло его насквозь. Жрецы продолжали прибывать, в основном из туннеля, выдавливаясь уже редкими порциями. Некоторые выскакивали из стен через небольшие дыры. Они некоторые падали с потолка. Видимо, тут у них гнездовище находилось. Я не чувствовал усталости. Плётка покрылась красной дрянью, обрасла мясом и шерстью и выглядела совершенно страшно. Работать ей стало тяжело и неприятно. Периодически я стукал её об стену, сбивая с хвостов и рукояти рубленную погонь. Вокруг скапливалось мясо. Я разозлился, раскидал сразу несколько жрецов. И остальные отступили. Действительно отступили. Отхлынули и держались теперь поодаль, собираясь силами для нового приступа. Всё-таки они были не окончательно безмозглые. Я оглянулся на свой путь и с удовольствием отметил, что их много. Смерть. Из тоннеля разливался её густой запах. Выжившие с удовольствием поедали раненых. Впрочем, погань не знает смерти, потому что не живёт. Так вот, крикнул я. Так! Первым делом перезарядился. Снова дробью и тёртым свинцу. Пороха побольше. Прицелился в вступивших жрицов, выстрелил. Ошмётки, огонь, верещание. Огляделся. Платформа мне понравилась. На самом деле, в центре станции имелся пролом. В него шёл дневной свет. В несколько струй текла вода, от этой воды в камне платформы образовалось промоины с небольшим озерку. Отметил, что в этом озерке расположились очень красивые кувшинки, необычного розового цвета. И радуга стояла. Сама платформа длинная и по обеим сторонам квадратные колонны. Целых мало, большая часть выщерблена, а некоторые вообще посередине как перекушены. Только железные штыри торчат. Из-под потолка свисали жухлые верёвки с многочисленными узлами. Для чего они предназначались, неясно. Перезарядиться не успел. Жрецы оживились и стали запрыгивать на платформу. Не очень удобное место для боя. Я поплотнее встал спиной к колонне. Теперь жрицы напрыгивали не скопом, а по одиночке, что значительно облегчало мне задачу. Из тоннеля показалась Алиса. Шагала, стараясь не наступать на поверженных, но их было так много, что у неё не получалось. В обнимку с папой. Жрицы снова почти кончились. Вокруг меня валялись их куски, много, но мне хотелось больше. Проснувшийся во мне убийца требовал продолжения. Сюда иди. Позвал я Алису. Встал перезалежаться. Алиса уже почти выбралась на платформу, но несколько внезапных жриццов запрыгнуло ей на спину. Алиса потеряла равновесие и завалилась назад. И тут же исчезла. Вот была Алиса, и вот уже десятки жриццов. Весь жжат, щёлкают зубами, пытаются разорвать когтями. Влипло. Стрелять было нельзя. И мне пришлось снова спрыгнуть на рельсы. "Ко мне!" рявкнул я. "Ко мне идите!" Они все кинулись на меня. И Алиса смогла подняться. Я же перехватил поудобнее секиру и плеть и собрался к бою, сжав зубы и прикусив язык. И вдруг что-то случилось. Жрецы остановились и перестали прибивать, будто приморозило их всех. А затем они кинулись прочь, разом забыв про меня. Серая волна расплывалась и исчезала в норах, молча, без визга, без ругани, даже как-то организованно. Несколько мгновений и тишина. Только звук падающий сверху в воды. И мы с Алисой стояли. И что, спросил я. Не знаю. Алиса закинула папу на платформу, стала забираться. Медленно и устал. Я подсадил. Попробовал, вернее. Алиса казалась тяжёлой, как два мешка зерна. Поднял её с трудом. Она перевалилась на спину и сказала: "Ты их всех убил?" "Не, я запрыгнул рядом. Не всех ещё" Убежали. Да уж. Слушай, а это впечатляет. У вас в Рыбинске все такие? Ага, и даже лучше. Слушай, а ты это, не хочешь со мной пойти? Алиса рассмеялась. Куда? В Рыбинск, что ли? Ну ты калечь совсем. Перегрелся в бою. Я в ваш Рыбинск умирать и то не поеду. Слушай, а зачем мне в Рыбинск? За тебя что ли замуж? Ну, Алиса рассхохоталась ещё задорней. Смех отражался от колонн, и от чего-то казалось, что вокруг смеётся всё. Жених. Алиса толкнула меня в бок. Слушай, жених, ты хоть целоваться умеешь? Ну, конечно. Да нет, я понимаю, что ты там у себя на налимах натренировался. Я по-настоящему имею в виду. С девушкой, то есть. Я промолчал. Ты когда хоть девушку последний раз видел? Последней девушкой, которую я видел, была старая Шура. Её бауху у неё были съедены сытью. Но про это я не рассказал. Всё с тобой понятно, Алиса села. Плохой ты жених, Калеч. Придётся тебе в канализацию нырять. Ладно, хватит валяться. Идём дальше. Я поднялся, и мы отправились по платформе. Возле разлома в потолке я забрал подпадающую воду и смыл кровь с себя с оружия. Затем прошёл к середине водоёма и сорвал розовые кувшинки. Не знаю почему. Почувствовал, что мне их надо сорвать и подарить Алисе. Толчок какой-то. Наверное, потому, что цветы у нас редко встречаются, так же редко, как и женщины. Долгие стебли потянулись из воды. Я подрубил их шпорой. Подошёл к Алисе, которая умывалась у ручья, протянул. "Не, ты придурок", покачала головой Алиса. "Кто ж два дарит?" "А что?" "Ничего." Алиса взяла цветы. Спасибо. Пойдём. Не нравится мне здесь что-то. Тихо вдруг. Действительно тихо. Только вода. Звук падающей воды самый приятный звук в мире. Пчёлы ещё хорошо жужжат. Тихо. Журицы опять же отступили. Никакого помойного скрипа, скрежета. Почему они ушли? спросила Алиса. Не нравится. Тут как раз всё просто, ответил я. Они стаями живут, кучей. У них, значит, что-то вроде общего разума. Когда я перебил большую часть, они поняли, что это ставит под угрозу всю шайку, и убежали. Сейчас будут по норам размножаться. Жрицы, они как муравьи, негромко сказала Алиса. Я же говорю, общий разум. Муравьи? Постой. Как это муравьи? Муравьи они ведь разные. Пойдём. Алиса схватила меня за руку, потащила. На стенах станции сохранились буквы, все разрозненные и линялые. Ближе к центру я прочитал: Ломинское. Видимо, Коломинское. Алиса торопилась, тащила меня, но мы не успели. Папа завыл. Через прутья клетки проросла вздыбленная шесть. Белые гладкие плиты под ногами дрогнули. Закачались верёвки, свисающие с потолка. Приближалось что-то большое. "Я же говорила", прошептала Алиса. И тут же в туннеле рявкнуло. Надо было перезарядиться. В стволе сидела мелкобойная дробь. Судя по рёву, нужен был мощный жакан. Я подбежал к правому краю платформы, направил ствол в темноту туннеля, выстрелил. Дроб засвистела по туннелю. Во что-то я попал. Во всяком случае, в ответ из темноты ряхнули гораздо более злобно. Я быстро перезарядил карабин, положив в ствол жакан. Выбрал особый. На нём я собственноручно вырезал тропарь убойный. Аккуратно, по кону супли, чтобы не содрался при выстреле. К выходу, крикнула Алиса. Но я не собирался отступать. Во-первых, с меня ещё не сошла злоба. Хотелось убивать. И это хотение стоило притворить в жизнь. В противном случае оно отложилось бы в крови, разъедающей солью, отравило бы организм. Надо было довести смертельные дела до конца. А во-вторых, мне хотелось посмотреть нижнее метро. Там наверняка было много полезных вещей. Порох, например, инструменты, надо чинить приклад. Может быть, даже фильтр для противогаза. Если там горело электричество, если люди могли там делать вот такие мазеры, то там и другое полезное могло найтись. В третьих. В третьих я всё-таки надеялся. Ну, на невест. Нет, я не дурачок. Я почти сразу понял, что невест там никаких нет. Вернее, они есть, Но никто мне их не даст. Они же не дураки. Но, но вдруг получится как-то уговорить? Или ещё что? Чудеса ведь случаются, я знаю. Не должен был я отступать. Не должен. Надежда остаётся всегда. Рявкнула совсем рядом. Я приготовился. Поднял карабин и стал читать убойный тропарь.